А вот была история Один молодой монах был очень рассеян И вот настоятель решил послать его в Египет, в Александрию Ступай к аптекарю Эристу и скажи ему, чтобы он дал тебе один фунт памяти Спустя пару дней молодой монах вернулся ни с чем «Отче», — сказал он, — «у аптекаря не осталось ни фунта памяти». Но он просил передать, что готов выслать тебе пут терпения.